Из каких-то глубин поднялись суеверные мысли о вине и расплате. Вся история с мальчиком только справедливое возмездие за то, что он недостаточно энергично хлопотал о Крюгере. Поэтому к телефонному звонку Иоганны адвокат отнесся как к знаку свыше. Пригласил Иоганну к себе домой, принял в сумрачной комнате, где на столе среди груды газет и судебных дел стояла тарелка с объедками. Она села на тот самый стул, где не так давно сидел его мальчик. Адвокат внимательно посмотрел на нее и отметил про себя, что ее твердость уже не так тверда, уверенность не так уверена. Да и он сам был менее официален, даже попросил у нее позволения закурить. Оба почему-то чувствовали себя неловко. Взглянув в его голубые умные глаза, Иоганна немедленно вспомнила другого и с большим трудом заставила себя думать о деле, ради которого пришла. Она сказала, что, послушавшись его совета, пыталась пустить в ход светские связи, обращалась и к Богу, и к черту, и задумчиво с горечью повторила «Да, и к Богу, И к черту, перебирая про себя имена Тюверлена, Пфистерера, министра юстиции Гейнретта, госпожи фон Радальный, кронпринца Максимилиана, тайного советника Бихлера, историка искусства Леклерка, гесрейтера Шалопая. Потом, закусив верхнюю губу, замолчала, замкнулась. Адвокат опустил глаза, посмотрев на ее ноги, сильные в светлых чулках и прочных добротных туфлях, далеко не таких элегантных и изящных, как туфли молодого коммерсанта Эриха Борнхака. «Пользы не было никакой?» — помолчав спросил он. «Никакой», — подтвердила Иоганна. «Вы любите животных?» Внезапно, без всякой связи, спросил он. «Я терпеть не могу собак и кошек. Не понимаю, как можно обзаводиться этими тварями». Сейчас назревает страшный скандал. Он не смотрел ей в глаза. Что-то там с отравлением собак. Иоганна смотрела на его рот, затененный рыжеватой бородкой. Он закрывался и открывался, словно жил самостоятельной жизнью, отдельной от человека, произносившего слова. «И тут тоже замешана политика», сказал адвокат Гейер. Прерывисто вздохнув, Проглотив слюну, Иоганна спросила «Убийство депутата Г?». Побелев, адвокат наклонился к ней «С чего вы это взяли?». Иоганне стало страшно. Она помолчала, потом, обдумывая каждое слово, ответила «Наверное, только потому, что и об отравлении, и об убийстве депутата Г прочла одновременно в одной и той же газете». «Только поэтому?» — спросил адвокат. «А в какой газете?» «Уже не помню», — сказала Иоганна. «Кажется, в какой-то парижской». М «Да», — промолвил адвокат, — «вы тогда тоже были в Париже». Наконец он перешел к делу Крюгера. Долго объяснял, ну, возможно, для успокоения собственной совести, неумолимо подумала Иоганна, «какие трудности надо преодолеть, чтобы добиться пересмотра дела». Данное под присягой письменное показание вдовы Ратценбергер, с таким трудом вырванное у нее, ровным счетом ничего не стоит. Ее устные показания были абсолютно недвусмысленны, но когда дело дошло до их записи, она со страху так все запутала, что рассказ о признании покойного шофера вполне можно истолковать как бред невменяемой женщины. Он уже и раньше говорил Иоганне, как ничтожны шансы на то, что ходатайству о пересмотре дела будет дан ход, как неблагоприятен этому закон, какими формальностями обставлен каждый шаг, как сложно найти зацепки, которые удовлетворяли бы требованиям судопроизводства, как недоброжелательно настроены судьи. Он очень рекомендовал ей для лучшего понимания вопроса прочесть труд его коллеги Альцберга «Судебные ошибки и пересмотры дел», классическую работу, которая, к несчастью, по сию пору никак не повлияла на законодательство. К тому же, если при пересмотре дела Крюгер будет оправдан, он может потребовать восстановления на государственной службе, с которой был незаконно уволен. Так вот, неужели она надеется, что Борясь за справедливость, одержит победу над этим подлым баварским правительством, которое по суду оспаривает право на пенсию у вдовы преступно убитого премьер-министра и покрывает убийцу, позволяя ему возглавлять акционерную компанию субсидируемую этим самым правительством.